дестабилизировать обстановку в Италии. Название его группы Терцапозиционе третья позиция. Джелли, как показал один из обвиняемых, лично передал руководителю фашистских боевиков чемоданчик с деньгами на покупку бомб и оружия. До этого безуспешной попыткой дать повод к выступлениям армии было покушение на премьер-министра Италии Румора, в Милане в мае 1973 года. Подготовленный в Израиле террорист Бертоли был доставлен из Кибуца в Милан и во время церемонии открытия памятника полицейскому комиссару Калабрази, допрашивавшему Пинелли, Калабрази был убит террористами, бросил гранату. Были ранены, но премьер-министр спасся. Параллельно в Турине готовился так называемый «белый» заговор Сонио, агента ЦРУ, засланного в свое время в партизанское движение Италии, тоже члена Ложи П-2. После войны по поручению Даллеса он создавал в Италии «желтые» профсоюзы, формировал подрывные организации «Мир и свобода», Комитет демократического сопротивления. Его услуги оплачивало не только ЦРУ, но и итальянские монополии, в частности ФИАТ, на предприятиях которого Саньо удалось ослабить профсоюз трудящихся. Саньо должен был похитить итальянского президента Леоне, заставить его распустить парламент и призвать к власти правительства во главе с фашистующим масоном печчарди По замыслу организаторов, путь должен был быть яростным, быстрым и беспощадным. Во время бескромного переворота, как позже комментировал заговор Саньо на судебном процессе, в ходе которого он был оправдан, состав судей был подобран ложей П-2, предполагалось физически ликвидировать до двух тысяч политических и профсоюзных деятелей. Одним из главных направлений работы заговорщиков из ложи П-2, помимо подготовки военных и фашистских выступлений, было переформирование ударных отрядов террористов и подчинение их целям Джелли, то есть ЦРУ. Основным объектом были Красные бригады. Член ЛОЖИ П-2, полковник секретных служб Италии Спьяци, участник вышеупомянутых заговоров, дал позже показания, что его агент Фумагали, как и Саньо, засланный в свое время в партизаны, имел поручение сформировать первые отряды красных бригад на заводах резиновой монополии «Пирелли», организовывать поджоги и взрывы в учреждениях «Пирелли» и «Фиат» на поездах в северной Италии. С басната для провокаторов были доставлены взрывчатка и оружие. Им было отпущено 20 миллионов лир, с тем, чтобы они устраивали нападение на армейские части — убивали пограничников. Эти убийства, окрашенные в красные цвета, должны были послужить сигналом для совместных выступлений верных правым силам военных частей совместно с боевиками фашистских групп Ордененеро, Черный порядок и Авангуардия Национале (национальный авангард). Оружие для красных бригад частично привозилось из Франции. Его доставкой занимались организованные по образцу ложи Джелли храмовники – масонское отделение, объединяющее высокие чины французской полиции и секретных служб. Джелли брал на себя его доставку в Италию и распределение среди верных людей в красных бригадах. Слухи о том, что Джелли готовит военный переворот, как мы уже отмечали, беспокоили масонов. Его приготовление – приняли такой размах, что не могли остаться полностью незамеченными братьями. Этим и объясняется временный успех Сальвини, которому в конце 1974 года на конференции масонов в Неаполе удалось добиться решения об упразднении ложи П-2. Ложа, разумеется, не упразднилась. Наоборот, соединенные действия руководителей секретных служб судебного аппарата, созданных Джелли-каналов влияния, заставили Сальвини прекратить фронту. Великому магистру было направлено письмо Джелли, в котором содержалась угроза огласить ряд его незаконных финансовых операций,